Глава вторая В приемном отделении было сухо, тепло, пахло чем-то неуловимо тонким, кажется, жасмином. Все это говорило о том, что хозяин не экономил на вентиляционной системе. Маан подмечал такие вещи автоматически, даже ловил сам себя на том, что, оказавшись в новом помещении, в первую очередь принюхивается, пытаясь поймать невидимый букет воздуха и, растрепав на составляющие, понять смысл каждого запаха. Пахло везде по-разному. В штаб-квартире контроля пахло потом, несвежими рубашками, кофе, табаком и застоявшимся воздухом. Как и должно пахнуть вместе – где постоянно собирается много сосредоточенных, поглощенных работой мужчин. В транспортных трубах пахло дешевыми духами, алкоголем и мятой. В жилых блоках класса 8 – ржавчиной, пылью и гипсовой крошкой. Здешние запахи Маан успел изучить достаточно хорошо. Он бывал здесь не один раз. «Добрый день!» Медсестра в белоснежном халате улыбнулась ему, подняв голову от разложенных на столе карточек. «Добрый!» Ман приподнял шляпу. Медсестра, кажется, была новой. В последний раз, когда он здесь был, на ее месте сидела более субтильная и, кажется, смуглая. Как и дорогая вентиляционная система, это было одной из привычек того, кто здесь обитал. Снимая тяжелый, набухший от влаги плащ и вешая его на вешалку, Ман подумал о том, что постоянная смена женского лица в приемной в сущности мало чем отличается от замены дивана для клиентов. В конце концов, это такой же аксессуар, как и все прочее здесь – Призванный подчеркивать положение хозяина И расслаблять посетителя «Вы к доктору Чендрама? «Да, он свободен» Медсестра щелкнула изящным пальчиком по клавише инфотерминала Вызвав на экран какую-то таблицу «На который час вам назначено?» «Я не записан на приема» Кажется, она даже огорчилась Ее хорошенький ротик образовал печальное «О». «Простите, но в таком случае я ничем не могу вам помочь. Доктор Чендрама работает только по предварительной записи. Если вы хотите назначить время для посещения, я могу вам помочь». «Это частный визит. Пожалуйста, сообщите господину Чендрама, что его ждет товарищ. Меня зовут Маан». Медсестра оказалась понятливой, кивнула и, невесомо оторвавшись от стула, исчезла за ближайшей дверью. В приемную проникла новая порция воздуха, пахнущего не жасмином, а тревожным ароматом антисептиков. Но спустя несколько секунд воздушный фильтр устранил этот неприятный запах без следа. Разумное решение. По статистике – Запах медикаментов неприятен почти 90% лунитов, причем в равной мере как тем, что регулярно бывают у врачей, так и тем, кто вообще не жалуется на здоровье. «Наверное, это как запах крови», – подумал Ман. «В нем нет ничего опасного, но само его присутствие заставляет напрячься» приемной доктора людям нельзя напрягаться, поэтому там всегда пахнет жасмином и регулярно меняется хорошенькая медсестра. У каждой профессии есть свои законы. Чендрама вышел в приемную минуты через две. Как обычно, облаченный в белый халат, в своей аккуратной медицинской шапочке, с ухоженной бородкой и блестящими на носу очками, Он казался не врачом, а жрецом какой-то древней религии, перенесенной на Луну из земного средневековья. Многие практикующие врачи в последнее время предпочитали носить обычные деловые костюмы или вовсе одеваться по-домашнему. Считалось, что это позволяет пациенту расслабиться во время осмотра, в то время как медицинский халат подсознательно заставляет его приготовиться к худшему. Чендраман никогда не позволял себе появиться в приемном отделении без своего обычного халата. И не потому, что был консервативен, скорее слишком уважал свою профессию, полагая халат таким же неотъемлемым атрибутом его сана, как сутана у священника. Маан думал об этом, наблюдая за тем, Как Чендрама пересекает приемную, поправляя очки, увидев вошедшего, он на мгновенье замер. Взгляд за полированными окружностями из стекла словно потускнел. Но это быстро прошло. Приветственно махнув рукой, Чендрама улыбнулся. Здравствуй, не ждал тебя. Почему ты никогда не звонишь? Здравствуй, Чендрама. «Извини, я опять забыл. Да и вообще я редко планирую такие визиты». Чандрама шутливо погрозил ему пальцем. «У меня много пациентов. Твое счастье, что тебе обычно везет. Ты попадаешь в тот момент, когда я не занят». «Или счастье информационного отдела санитарного контроля», подумал Маан, мысленно улыбнувшись который имеет доступ ко всем медицинским инфотерминалам Луны и к твоему расписанию в частности. Вслух он этого не произнес. Чендрама был достаточно умен, чтобы догадываться о подобного рода вещах. И что встречалось еще реже, достаточно разумен, чтобы не заговаривать на такие темы. Я вообще везучий. «Тогда проходи. Посмотрим, не изменит ли тебе твое везение, когда мы засунем тебя в сканер». Медсестра выскользнула в приемную. Маан пропустил ее и шагнул в кабинет. Острый тревожный запах лекарств окутал его, несмотря на то, что вся обстановка здесь состояла из письменного стола, книжного шкафа и пары мягких кресел. Видимо, такова природа этого запаха. Он способен пробираться даже в самые крохотные щели. «Проходи в смотровую», – бросил Чиндрама. «Я вымою руки». Следующий кабинет был похож на операционную. Много стекла, стали и пластика. Вдоль стен громоздились шкафы непонятного назначения – чья поверхность была усеяна крошечными лампами, гладкими кнопками и многочисленными шкалами. Из-за обилия подобного рода устройств смотровая походила на какую-то сложную лабораторию, и лишь привычные стенды с запечатанными инъекторами, шприцами и хирургическими инструментами напоминали о предназначении этого помещения». «Последний раз ты был у меня пять месяцев назад». «Всего пять?» «Я смотрел твою историю». «Готов поклясться, что прошел год, но с каких пор тебя беспокоят излишне назойливые пациенты?» Чендрама тихо засмеялся. «Нисколько не беспокоят. За визит пациента твоего класса государство начисляет мне дополнительные социальные очки». «Неужели ты становишься меркантильным?» «В таком случае ты превращаешься в эпохондрика», — парировал Чандрама. «Давай-ка стягивай с себя одежду и ложись». Маан расстегнул пиджак и снял его, оставшись в свободной белой рубашке, поверх которой его торс был стянут ремнями с наплечной кобурой. Повозившись, он расстегнул небольшой замок и стряхнул ее с себя, — Подхватив рукой и положив на какой-то шкафчик, оружие всегда выглядело неуместным в этом помещении. Маан от чего-то смутившись прикрыл его рубашкой и брюки снимать. Их можешь оставить. Мы проведем обычный тест, а не полное обследование. Или ты хочешь пожаловаться на что-то ниже пояса? Нет, там порядок. Уверен? Кло не придет жаловаться ко мне? Не думаю Маан уже снял майку И осторожно ложился на поверхность сканера Холодный пластик обжигал кожу Но на ощупь был мягким и почти приятным Как плотная резина Правда и гордиться уже нечем Мне уже не двадцать лет Верно? В твоем возрасте от некоторых привычек приходится отказываться. Эй, я надеялся сохранить эту привычку до шестидесяти. Хватит и того, что кло запретило мне есть жареное. И это совершенно верно. К пятидесяти годам твоя поджелудочная вряд ли годится для рекламы, Маан. Каждый раз, когда я выхожу от тебя, я чувствую себя старой развалиной. Пятьдесят два это еще не старость. А с другой стороны, это уже и не молодость. Чендрама зашел в смотровую, держа перед собой руки в стерильных перчатках. Тебе надо следить за здоровьем, вот что я хочу сказать. Если тебе лет 30, ты еще можешь позволить себе бегать по крышам с пистолетом. Но когда тебе уже стукнет 50, стоит здраво оценивать свои силы. «Ты совершенно неверно представляешь работу инспектора», — вздохнул Маан. «Единственный риск, которому я себя подвергаю последние годы, — это риск геморроя. Не та боевая травма, которой приятно было бы хвастаться перед коллегами за кружкой пива, а?» «Конечно», — кивнул Чендрама, хмурясь и включая свою аппаратуру. «Именно поэтому вместо печени...» «У тебя кусок полимерного термопласта, начинённый электроникой, а правая нога...» «Ладно, ладно, я помню. В молодости здравый смысл никогда не был моим главным достоинством». Маан заворочался, пытаясь устроиться поудобнее на плоской поверхности. Приборы приглушённо гудели, некоторые из них изредка неритмично щёлкали». Минуту или две Чендрама молчал, потом сказал. «Кажется, ты утаил еще пару килограммов железа, не считая твоего колена. Вынимай». «Ты не говорил ничего про железо», — проворчал Маан и, опять чувствуя себя смущенно, повозившись, отстегнул от правой лодыжки небольшую кожаную кобуру. Следом за ней он отдал Чендрама свой складной нож. «Меня всегда удивляло, сколько хлама ты привык носить при себе. Признавайся, в детстве ты любил играть в войнушки?» «Да, сам знаешь, от некоторых привычек сложно избавиться». «А теперь серьезно, жалобы есть». Ман попытался пожать плечами, но в его положении это было непросто. Не так, чтобы очень. Устаю. Отдышка частенько. Особенно, если приходится подниматься по лестнице. А печень? Ноет. Не каждый день, но случается. Особенно, если съем что-то острое. Должен тебе напомнить, что ты на строгой диете до конца дней своих. Твой имплантант очень чувствителен. И на твоем месте я бы не проверял его на прочность. Я не могу питаться пресными водорослями и салатом из зарзаться спаржи постоянно. Иначе сам позеленею и пущу корни. Но, конечно, куда проще забивать свой желудок мясом и животным жиром. Если бы ты не потерял свою печень на службе, ты бы убил ее самостоятельно. Тебе и так несказанно повезло, что контроль обеспечивает своих инспекторов полной медицинской страховкой. Знаешь, сколько стоит аппарат вроде твоего? Много? Да уж. Так что будь добр придерживаться диеты. Постараюсь, господин доктор. Осмотр длился не очень долго. Не более двадцати минут. Он проходил в молчании. Чендрама прикладывал к его телу маленькие холодные датчики. Некоторые из них неприятно пищали, другие работали молча. Ощупывал живот сильными твердыми пальцами, светил в горло маленьким фонариком. Два раза он брал кровь. Из пальца и из вены. С помощью специальной трубки дозиметра распределял ее по разным ячейкам на каком-то лотке, и отправлял в диагностическую установку, стоящую тут же. Маан расслабился. Лежать на прохладной мягкой поверхности в полном покое было даже приятно. Как подремать в кресле у парикмахера? Он привык к тому, как работает Чандрама, быстро и бесшумно. Редкие прикосновения чужих рук не мешали ему. «А теперь займёмся твоей ногой. Какие-то ощущения есть?» «Кажется, нет. Я уже привык к этому колену. Даже не хромаю». «Пять месяцев назад ты говорил то же самое». «Да и чувствовал я себя так же. Нет, всё в порядке, действительно. Из всех неудобств только металлодетекторы». Эти проклятые твари бросаются на меня, как бешеные собаки. И тебя каждый раз заставляют раздеваться до трусов? Нет. Инспекторы контроля не подлежат обыску или досмотру. Просто действуют на нервы. Ты уже закончил? Практически. Если стало скучно, можешь одеться и выйти в кабинет. Я скоро приду. Ман так и поступил. За несколько лет знакомства с Чендрама ритуал не претерпел никаких изменений. Меняться могли только шутки, которыми они обменивались во время процедур. Чендрама вскоре появился. Он уже снял перчатки и теперь держал в руках несколько мелко исписанных инфотерминалом листов. "Какие у меня шансы будешь жить?" кратко ответил Чендрама. К несчастью для многих людей, населяющих эту планету. Если серьезно, все кажется в норме. Эритроциты – порядок. Тромбоциты – порядок. Уровень холестерина повышен, но это ты, наверное, знаешь и без меня. Знаю. Ну и хорошо. Тогда можем сделать все как обычно. Я потребую, чтобы ты держал себя в форме. Ты мне в этом поклянешься и выбросишь все услышанное из головы, как только переступишь порог кабинета. И в следующий раз опять будешь жаловаться на боли и отдышку. Идет? По рукам, господин доктор. В остальном, излишний вес остался прежним все 12 килограммов. Вот и нет. Я похудел на 2 килограмма в прошлом месяце. Значит, в этом набрал 4. Маан! 12 килограммов – это не такая уж огромная цифра, но я опять вынужден тебе напомнить о возрасте. Не очень-то тактично. Каждый лишний килограмм после 50 лет – это повышенная вероятность осложнений с сердцем. Ты хочешь этого? Серьезно? У меня нет времени прыгать на скакалке. Есть множество менее трудоемких способов согнать избыточный вес – «Хочешь, я отправлю тебя на йогу?» «Благодарю покорно». Маан поднял руки. «Что еще?» «Давление повышено. 145 на 90. Вот тебе твоя отдышка. Тебе нужны легкие физические упражнения и сбалансированное питание. Конечно, если ты не хочешь к следующему юбилею получить в подарок от своей конторы искусственное сердце». Ман покачал головой. Чендрама всегда говорил в высшей степени нужные и правильные вещи, не оставляя своим пациентам возможности спорить. В этом почти все его знакомые медики были схожи. Он механически положил руку на свой живот. В первые месяцы после операции было сложнее всего. Он постоянно прикладывал ладонь к тому месту, где раньше располагалась его печень. Ему казалось, что он чувствует изнутри холод, а под пальцами что-то твердое. Но Чендрама уверил его, что это все психосоматическое. Он был прав, как всегда. Вскоре это прошло. Лишь иногда раздеваясь, чтобы лечь в постель, в которой уже тихо дышала Кло, Он рефлекторно проводил пальцем по узкому розовому шраму в форме полумесяца справа от пупка. Все могло быть хуже, сказал ему Гиаллах, навестивший его после выписки. Эта тварь могла схватить тебя за яйца. Чендрама бросил из пещереные мелкими значками листы на письменный стол. Так что могу сказать, что ты условно здоров. «Для своего возраста твой организм еще вполне ничего». «Конечно, на плакаты Министерства здравоохранения я бы его не рекомендовал, но в остальном...» «В физическом отношении я не вижу никакой серьезной опасности или нехороших признаков. Но я опять вынужден тебе напомнить, ты уже не мальчик, малан, и ты должен относиться к своему телу соответственно». «Спасибо». «Выпишешь мне каких-нибудь лекарств?» «Да, у меня есть отличное средство как раз для таких случаев». Чендрама открыл сейф для медикаментов, в котором хранил препараты категории А, и вытащил оттуда маленькую бутылку Шоннатер с латунной пробкой. «Пропишу тебе 50 миллиграммов, пожалуй, и себе заодно. Не против?» «Если я откажусь от бренди двенадцатилетней выдержки, ты сам упрячешь меня в больницу и будешь совершенно прав». «А как насчет печени?» Ее способность расщеплять этиловый спирт не ставится под сомнение. Чендрама подмигнул, открывая бутылку. «Но опять же, злоупотреблять этим свойством я бы не советовал». Он достал из ящика стола две чистых рюмки, невысоких и из толстого стекла, плеснул в каждую на два пальца золотистой жидкости, протянул одну маану. «Твое здоровье?» «Отличный тост!» Маан выплеснул содержимое рюмки в рот и оценил его отличный вкус. В шкафу у Чендрама ничего иного и не водилось. «Как дома...» «Спросил Чендрама, откинувшись на спинку кресла. «Как Кло и Бес?» «Кло в норме. Иногда ее мучает бессонница, но мне кажется, это все кофе и теле. Она собиралась зайти к тебе на следующей неделе». «Отлично, буду ее ждать. А Бес?» «В порядке, насколько я знаю», — осторожно ответил Маан физическом отношении я имею в виду». Чендрама понимающе кивнул. «Возраст?» «Вероятно, когда девчонке 14 лет, чувствуешь себя в компании бомба с часовым механизмом, которая взрывается по 10 раз на день. Что-то серьезное?» «Нет, ничего такого. Просто ссоры. Мне уже сложно с ней говорить». Такое ощущение, что она меня не понимает. И Кло тоже не всегда справляется. Привыкай. Женщины в переходном возрасте – это не подарок. Полностью перестраивается гормональный фон, нервная система, мироощущения. Наверное, надо быть женщиной, чтобы это понять. А пока постарайся поступать так, как обычно, когда ссоришься с женой. Побольше молчи – И не попадайся под руку. Ты опытный дипломат. Я вырастил двух дочерей. В общем, если хочешь, пришли, Бесс. Сделаю пару анализов, посмотрю на общее состояние. Кто узнает? Нет, не стоит. Торопливо сказал Ман. Она прошла медосмотр в школе. Как знаешь. Некоторое время они сидели молча. Маан рассматривал этикетку бутылки, на которой была изображена стилизованная змея, свернувшаяся в кольцо, и гроздь винограда. А Чендрама разглядывал собственные пальцы, точно пытаясь найти под безукоризненно ровными и чистыми ногтями несуществующую грязь. «Счет я направлю тебе завтра», — сказал он наконец. «Счет? А, да, конечно». Твоя ипохондрия должна влетать тебе в копеечку. Ты же знаешь мои расценки. Твоя работа стоит тех социальных очков, что я на нее трачу. Ты мог бы сэкономить, Ман. Насколько я знаю, твоя контора обеспечивает своим инспекторам полный медицинский уход. И бесплатный при этом. Но ты все равно ходишь ко мне. Именно. И я даже знаю, от чего. Чендрама вздохнул. Его обычная улыбка не пропала с лица, но неестественно застыла на губах. Ты ведь опять за этим пришел, да? И за этим тоже. Чендрама, не спрашивая, налил еще парюмки. Но пить не стал, начал крутить свою в руке. Мне следовало догадаться. Опытная ищейка, вроде тебя, никогда не придет просто так. Может, это звучит банально, но я просто выполняю свою работу. И весьма рьяно, я бы сказал. Слушай, ты ведь знаешь, что я не имею права этого делать. Если об этом узнает кто-то из наших... Чендрама ткнул пальцем в потолок. «У меня отнимут лицензию». До конца жизни. Не говоря о том, что я могу лишиться своего 35-го класса. Понимаешь, что это значит? Ты обязан сотрудничать с санитарным контролем. И сам об этом знаешь. Второй раздел чрезвычайного закона о санитарном контроле тебе известен не хуже моего. Второй раздел... Ох! Чендрама опустошил свою рюмку. «Любое лицо, занимающееся врачебной практикой в любом ее виде или связанное с таковой любым иным способом, в случае выявления синдрома Лунаре или обоснованного подозрения на него, обязано уведомить об этом местное отделение санитарного контроля или жандармерию в срок...» «Не помню, как там дальше» а заканчивается тем, что нарушители этого раздела понижаются в социальном статусе на 10 пунктов или, в случае особой тяжести проступка, лишаются он его в полном объеме, то есть деклассируются. Так, Тогда Чандрама едва заметно покраснел. Маан достаточно долго его знал, чтобы отнести это на счет воздействия алкоголя. Этот раздел ты знаешь лучше меня. И да, твоя социальная обязанность содействовать мне. Там говорится о том, что я обязан сообщать о случаях выявления гнили. И тут я ничего не имею против. За этот год я сдал вам троих на первой стадии. Но ты просишь о другом, Ман. Ты просишь меня нарушить врачебную тайну. Причем сознательно и в самой грубой, непростительной форме. «Мне нужны только истории болезней. Не столь уж и опасная информация. Чтобы испортить жизнь людям, у которых, может быть, этой жизни осталось совсем немного, я достаточно хорошо знаю о методах контроля. Тогда должен знать, что мы не врываемся в дома». Никогда не пытаем и не истязаем. В тех случаях, когда в этом нет нужды, конечно. Мне просто нужны истории болезни пациентов, которым ты поставил неизлечимый диагноз. Махан выпил свою рюмку, но вкуса почти не почувствовал. Чендрама сидел перед ним покрасневший, но молчащий. Глаза его за стеклами очков казались холодными и твердыми, искусственными. «Каждый раз, когда ты приходишь, повторяется одно и то же». «Да», — согласился Маан. «И каждый раз, приняв доводы разума, ты принимаешь верное решение. Я занимаюсь этим не потому, что хочу причинить кому-то страдания, а потому...» что выявлять гниль и уничтожать ее – моя обязанность. Не просто работа. И если вопрос стоит так, должен ли я что-то сделать, причинив неприятности десятку людей, если итогом станет выявленный гнилец, я отвечу «да». И повторю это столько раз, сколько надо. Судя по показаниям сканера, Твое тело принадлежит человеку средних лет. Об этом же свидетельствуют и анализы. Но иногда я, признаться, сомневаюсь, человек ли ты в полном смысле этого слова. Ман пожал плечами. В первую очередь, я инструмент контроля. И лишь затем уже человек со всеми человеческими слабостями, привычками, «И мнениями. И я должен быть эффективен. Если я буду неэффективен, завтра кто-то умрет. И ты знаешь это. Ты берешь на себя слишком много, Маан. Пусть это останется моей проблемой». Чандрама хотел что-то сказать, но Маан не дал ему такой возможности, заговорил сам. «Смотришь новости?» На рассвете в этом жилом блоке гнилец растерзал двух детей. «Думаю, ты слышал об этом?» «У тебя есть дети, и ты всегда смотришь теле, особенно когда слышишь о смерти детей. Помнишь это?» «Какой-то старый ублюдок подхватил гниль, но вместо того, чтобы явиться самому, Назаперся в своей комнате И сидел там, пока не дошел до третьей стадии Третья стадия в жилом блоке Когда он проголодался и вылез из своего логова У него было больше щупалец, чем у осьминога У него просто окончательно сгнил мозг И он перестал соображать Иначе досидел бы там и до четвертой стадии Ведь его соседям и знакомым Было, вероятно, просто плевать на него. А потом он встретил двух детей. Мальчика и девочку. И убил их. Просто схватил и разорвал на части. Говорят, он хотел есть. А мне кажется, ни черта он не хотел. То есть, жрать он, может, и хотел. Но убил их не поэтому а просто потому, что он гнилец. Он не контролирует своего тела, как шизофреник с ножами в руках. Мы вызвали кулаков, но прежде чем они приехали и прострелили ему голову, он успел покалечить еще двух людей. Этот старик не был из числа твоих пациентов, Чендрама. Может, историю именно его болезни ты не отдал инспектору, спасая свою врачебную тайну. Чандрама стиснул зубы. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Чтобы ты понял». Маан наклонился над столом, внимательно глядя собеседнику в лицо. «И дал мне то, что я прошу». «Хорошо, дьявол с тобой». Чандрама распахнул тумбу своего стола и стал рыться там, извлекая бумажные папки разных цветов и размеров. Будучи старомоден и в этом, он предпочитал хранить истории болезней в традиционном виде, не доверяя их инфотерминалу. «Напомни мне, что ты ищешь», – сказал он уже ровным голосом. «Мне нужны все случаи неизлечимо или очень серьезно больных пациентов, которые внезапно отказались от медицинской помощи». «Не думаю, что у меня много таких». И «Я не гонюсь за количеством». «И это, как ты понимаешь, не прихоть или фантазия». «На второй стадии гниль начинает серьезно видоизменять тело случайным образом». Вырастают щупальца, глаза, ребра. Черт, да что угодно. Очень интенсивный рост всех тканей, до костных включительно. Но первым делом гниль подлатывает свое новое тело. Каждый раз присваивая себе очередное, она заботится о том, чтобы оно прослужило ей долго и верно. Так люди, переезжая в новую квартиру, первым делом устраивают там ремонт. Внезапное излечение раньше считали чудом. Теперь же это признак гнильца. И признак весьма существенный. Не могу с этим согласиться. Если неизлечимо больной человек отказывается от врача, это может означать только то, что он отказался от борьбы. Возможно, у него не осталось сил, «А возможно, в его случае все усилия тщетны. Поверь мне, я неоднократно видел и такое». «Предпочитаю проверять», — лаконично отозвался Маан. «Чаще всего действительно оказывается, что эти люди просто устали бороться за собственную жизнь. Что ж, не мне их судить». Но иногда оказывается, что они уже и не совсем люди. А значит, с ними можно поступать как вздумается, хватать на улице без обвинений и арестов, резать в лабораториях, как кроликов, а то и просто расстреливать при желании. С каких пор тебя стали волновать гнильцы? Это не люди». Это отвратительное, жалкое подобие того, что было когда-то человеком, которое оскверняет даже воздух, которым дышит. Нельзя позволять себе жалости, Чендрама. Ты ведь не жалеешь раковую опухоль, которую вырезаешь, и не беспокоишься о бактериях, которые уничтожаешь миллионами. Гниль – это болезнь. И с ее проявлениями я поступаю соответственно. Когда ты так говоришь, Чандрама вдруг осекся. Ладно, неважно. Он с преувеличенным вниманием принялся изучать свои папки. Но по блеску его глаз Маан догадался, какими были непроизнесенные слова. «Закончи». «А?» «Ты сказал». Когда ты так говоришь, что дальше? Что происходит, когда я так говорю? Чандрама отвел глаза. Пустое, не обращай внимания. Ты ведь хотел сказать что-то обо мне, да? Что-нибудь про то, что я сам отчасти гнилец? И какое у меня есть право судить тех, от кого я физиологически не очень и отличаюсь? «Прекрати! Ничего такого я не хотел говорить!» «У меня нулевая стадия синдрома Лунаре, как и у всех остальных инспекторов контроля. Купированная нулевая. Ты ведь про это хотел сказать?» «Я прекрасно об этом знаю», «немного раздраженно», — сказал Чендрама, «как и все прочие врачи на планете». «Маленькие тайны контроля известны и за его пределами, если ты помнишь. Но я никогда бы не позволил себе сказать что-то подобное». Судя по выражению его глаз, так оно и было. Ман испытал укол стыда. У него не было никаких оснований попрекать Чендрама. «Прости», — сказал он извиняющимся тоном. «Я глупость сказал, конечно. Просто некоторые... сам знаешь». Некоторые из посвященных в тайны Мадридского двора презирают инспекторов контроля. «Я знаю. Я к ним не отношусь. Всем инспекторам прививают гниль искусственно. Это необходимое условие для вступления в должность. Нулевая стадия. Никаких проявлений». Никаких симптомов, никакого воздействия на организм. Просто инфицирование. Маан с отвращением прокатил по языку угловатое и колючее слово «инфицирование». С последующим купированием. Но это не делает меня или кого-нибудь из наших ребят гнильцом. Не кипятись. Вся эта процедура мне прекрасно известна и у меня даже в мыслях не было напоминать тебе об этом. Я знаю, что для многих инспекторов это... не самая любимая тема для разговоров. Да, вряд ли кто-то любит болтать на эту тему. С точки зрения медицины в этом нет ничего страшного. Полвека назад людям прививали оспу схожим методом. По сути давали болезни локально инфицировать организм, чтобы тот выработал меры для противодействия и в дальнейшем не испытывал риска заболеть полноценно. Человек, инфицированный гнилью, но излеченный на нулевой, как вы ее называете, стадии, никогда не заболеет вновь. Эффективный механизм вакцинации, что уж сказать. Ман посмотрел на него с благодарностью, Иногда Чиндрама мог быть язвителен, но он никогда не переступал некую незримую черту. Ту черту, которая разделяет человека и человека с удостоверением инспектора санитарного контроля. Маан не стал продолжать этот разговор. Вот он. Чиндрама, наконец, отделил одну папку от прочих, положил ее на стол. «Обычная картонная папка, разве что много толще остальных. Думаю, кроме него тебя вряд ли кто-то заинтересует». «Диагноз?» «Аденокарцинома». «Ты ведь не думаешь, будто что-то объяснил мне этим словом?» «Для человека, работающего на санитарный контроль, ты совершенно не разбираешься в медицине». «Я оперативный работник, а не медик». «Что это значит?» «Рак желудка». «Неоперабелен?» «Уже нет. Четыре месяца назад я диагностировал четвертую, последнюю стадию рака. Картина весьма безнадежна. Терапия не дала результатов. Через неделю или две он отказался от лечения». «Отказался уже после того, как узнал, что лечение подобной болезни частично оплачивается государством лишь с сорокового социального класса?» «Перестань!» Чендрама погладил рукой папку, но открывать не стал, отодвинул ее в сторону. Кстати, у него 38-й. И, кажется, были собственные накопления. В любом случае он отказался от лечения и ушел». И «Я позволю себе заметить еще раз, так поступает достаточно много людей. Я имею в виду в его положении. Я, видишь ли, врач. У меня со смертью отношения, можно сказать, доверительные». «У меня тоже», – мысленно сказал Маан. «Когда человек узнает дату своей смерти плюс-минус несколько дней, он может испытать самые разные ощущения. Кто-то впадает в депрессию, кто-то только с опозданием понимает ситуацию, а кто-то реагирует почти безразлично. На этой планете живут разные люди. И если человек вместо того, чтобы провести последние дни своей жизни под капельницей в медицинском боксе, предпочел вернуться домой и закончить свои дела, я в последнюю очередь заподозрю здесь гниль. А я подумаю о ней в первую очередь, потому что всегда предполагаю худшее. Сколько жизни ты ему обещал?» Чандрама вновь придвинул к себе папку, заглянул внутрь и несколько секунд беззвучно шевелил губами, что-то читая. Месяца два. Он был очень плох, Ман. Рак желудка вообще скверная штука. Один из самых распространенных онкологических диагнозов на Луне. Генетический фактор, некачественная пища, неочищенный воздух. Я знаю. В общем, ему оставалось немного. Ты сказал, это было четыре месяца назад. «Но ты пообещал ему два. Он мертв?» «Нет», — сказал Чендрама неохотно. «Судя по всему, он жив. Я был его последним лечащим врачом. А значит, если где угодно на планете медики констатировали его смерть, меня должны были поставить в известность, и я бы сделал соответствующую пометку. А тут чисто». Маан скрипнул зубами. Звук вышел неприятный. «Так значит, у тебя в пациентах уже пару месяцев ходит покойник? Ого!» «Не готов оценить шутку. Если человек прожил дольше, чем я предполагал, я этому не огорчусь. Он уже прожил в два раза дольше, чем ты ему обещал». «И дай бог, чтобы прожил еще год!» – воскликнул Чендрама. «Человеческий организм – сложнейшее устройство, маан. И если ты можешь влезть в него с микроскопом, это еще не говорит о том, что ты все про него знаешь». В медицине регулярно встречаются случаи, объяснить которые не возьмется и самый опытный врач этой галактики – Исцеление смертельно больных людей – редкость, которая нет-нет, да и случается. Впрочем, не знаю, уместно ли говорить об исцелении. Лицо Чендрама потускнело. Возможно, речь идет просто о скрытых резервах организма. Он мог выиграть время, только и всего. Или он уже опутал всю квартиру паутиной, а сам висит под потолком вниз головой. «Вставил Маан. Четыре месяца – это очень большой срок. Ты невозможен. Его зовут Тцуки. Адрес – 22-й жилой блок, 11-18. Его дело дать не могу, даже не спрашивай. Запомнил? Да. Отлично. Когда встретишь его, не передавай от меня привет». «Хорошо. Еще по рюмке?» «Нет, не стоит. У меня через несколько часов операция». «Ну, тогда пойду я. Спасибо тебе за осмотр». Маан поднялся, испытывая от чего-то неловкость. Судя по тому, как быстро Чендрама протянул ему руку, он тоже испытывал смущение. «Пока, Маан. В следующий раз». «Будь добр, постарайся предупредить перед визитом». «Конечно». Он уже сделал шаг к двери, когда Чендрама вдруг остановил его жестом и сказал тихо, не глядя в глаза. «И слушай, если я вдруг... но когда-нибудь заболею, вероятность всегда есть. Я врач. В общем... «Если ты вдруг придешь ко мне по работе, предупреди меня заранее, хорошо?» «Не хочу, чтобы...» Ман понял, что тот имеет в виду. Поэтому он просто сказал «Да, я предупрежу, разумеется». Воздух в приемной пахнет жасмином. Он пах по-иному, страхом и даже самый современный воздушный фильтр ничего не мог с этим поделать. Оставляя за спиной молчащего человека, глядящего ему в спину, Маан не удержался, остановился на пороге и бросил. И черт возьми, перестань, наконец, менять секретарш. Оказавшись снаружи, он надел плащ, шляпу и кивнул удивленной медсестре после чего спустился по узкой ухоженной лестнице и вышел на улицу. Там он достал из кармана небольшой войс-аппарат и набрал короткий номер. И когда на другом конце кто-то ответил, кратко сказал, «Гейн, ты мне нужен, и лучше бы тебе появиться побыстрее». Гейн приехал в условленное место не на белом фургоне контроля, а на личном автомобиле. Устроившись с газетой на потертой и не очень чистой скамье, Маан наблюдал за тем, как темно-синяя Кайра медленно заезжает в парковочную зону. Автомобиль выглядел впечатляюще. Темно-синий, вытянутый, обтекаемый похожий на какой-то космический аппарат. Маан лишь покачал головой, в очередной раз представив, сколько гейну приходится расходовать социальных очков, чтобы распоряжаться этим механическим чудовищем. Социальный ценз для владельцев личных транспортных средств был не очень высок. 55-й уровень – Поэтому автомобили на улицах города встречались достаточно часто и давно не были редкостью. Но добавочные платежи... Каждый час пользования автомобилем тарифицировался и выражался в социальных отчислениях, не говоря уже о том, что автомобиль надо было заправлять, обслуживать и парковать. Конечно, если ты водишь крохотный, почти игрушечный ЦАФ, это еще терпимо. Но шикарная спортивная Кайра Гейна должна была съедать весомую часть бюджета. Когда-то Моан уже задумывался о покупке автомобиля, но сам понял, что подобное приобретение будет лишь отягчать жизнь. Не обремененный семьей и детьми Гейн мог себе это позволить. Ты полчаса ехал, сказал Маан, когда дверь бесшумно открылась и наружу выбрался Геинги Аллах. Я уже думал начинать один. Геаллах по мальчишески ухмыльнулся. Спешил как мог. Лучше бы ты захватил фургон, заметил Маан. У нас есть шанс взять гнильца. И что-то мне подсказывает, что ты будешь не в восторге если его придется посадить на заднее сиденье. Не смей об этом и думать. Ни один гнилец даже не прикоснется к моей машине. Ты приехал на мой вызов, а не на вечеринку. И это верно. Если понадобится транспортировать гнильца, я вызову ребят с фургоном. Маан вздохнул и выбросил в мусорник газету. «Пошли», — сказал он пока ты тащился я успел уже прощупать почву ты ни в чем не испачкался пока прощупывал впрочем в таких местах всегда так пахнет ладно не смотри на меня так я действительно спешил что и ты привлек внимание автомобилем да им в этом блоке не часто увидишь такую машину это разумеется бросится в глаза «Пусть, тем меньше бросимся в глаза мы сами». «У тебя всегда были странные представления о том, как не привлекать к себе внимание. «А ты был ворчливым стариком с тех пор, как тебе стукнуло 30. Пошли, это дверь». Геоллах открыл дверь жилой секции, за которой обнаружилась узкая, пахнущая нечистотами лестница и инстинктивно отстранился – «Сюда!» – подтвердил Маан. «Четвертый уровень». «Какое зловоние!» «Привыкай. Подниматься нам долго». «Секция старой постройки. Каждый уровень метров по десять в высоту». «Я как чувствовал, что твой вызов не приведет меня в отличный ресторан, где блестит бронза, играет рояль и...» «Пистолет оказался в руке Гиаллаха так быстро!» что Маан не успел даже заметить движение. «Эй!» «Крыса!» — сказал Геаллах, пряча оружие. «На лестнице, представляешь?» «Когда мы придем, ты можешь увидеть что-то более неприятное, чем крыса. Побереги нервы. Рассказывай!» Гейн двинулся вверх по лестнице, подсвечивая себе небольшим карманным фонарем. Маан не стал включать свой. Его зовут Тцуки. 43 года. Оператор какой-то производственной линии на местном заводе. Когда-то у него был 38 класс. Уверен, что не 83. -й. Очень смешно. Но Геаллах и не шутил. По крайней мере, в свете фонаря На его лице не было видно улыбки. В таком клоповнике могут жить только деклассированные и восьмидесятники. Если тут поселился человек, у которого есть право жить в жилом блоке класса 12 минимум, я бы скорее предположила ошибку. Или он просто полный псих, вот что я думаю. Ошибки нет. Он сменил адрес вскоре после того, как в последний раз отметился у врача. Может, он просто израсходовал все свои социальные очки на лечение. Судя по всему, Геолах счел этот вариант возможным. «Продолжай», – буркнул он. «Он поселился тут почти четыре месяца назад. Я уже разговаривал с администратором и тремя его соседями». Маан сделал длинную паузу, чтобы проверить любопытство Геаллаха. Но тот молчал, как будто ничего и не слышал. Тогда он продолжил. Как и следовало ожидать, знакомство он ни с кем не свёл, С соседями не общается и вообще сидит дома. «Знакомо, а?» «Ты говорил, ему поставили смертельный диагноз». Знаешь, я могу понять, отчего он не проводит вечера в шумных застольях с соседями. И могу представить, какого рода соседи тут убитают. Это симптом. Да, но не обязательно гнили. Тогда слушай дальше. Через четыре дня после переезда Тцуки перестал появляться у себя на заводе. Не поставил никого в известность, просто не пришел. С ним пытался связаться его начальник, но безуспешно. Такое ощущение, что он просто прятался. Не подходил к двери, не отвечал на звонки. Геолах присвистнул. Его деглассировали? Нет. Начальство знало, что он тяжело болен. Его понизили в классе до 75-го. Предоставили какую-то должность вроде синекуры так что формально он работает. А на самом деле сидит безвылазно в своей норе уже два месяца. Что если он просто тихо умер и сейчас разлагается, никем не тревожимый? Он жив. Ты его видел? Нет. Но соседи слышат звуки, доносящиеся из его комнаты. Шаги, шорохи, еще какие-то звуки. Он там, Гейн. Ждет нас. Если ты прав, он достаточно долго нас ждет, Джад. Ты подумал об этом? Четыре месяца. Никто не может сказать, во что превратится гнилец через четыре месяца. Меньше. Поспешил сказать Маан. Когда он проходил процедуры, его кровь постоянно гоняли на анализ. Если бы гниль была в нем, это сразу заметили бы. «Сам знаешь, тест на реакцию Лунаре – обязательная часть любого анализа». «Нет, он заболел позже. Уже после того, как отчаялся и переехал сюда умирать. Возможно, вскоре после этого. Так что выходит месяца три с небольшим». «Три?» – пробормотал Геаллах. «Это тоже много, приятель. Мы не знаем, с какой скоростью течет у него болезнь» он может быть в конце нулевой стадии, а может и в начале третьей, пожалуй. Да, я тоже так прикинул. Но я надеюсь, что мы поймаем его в крайнем случае в середине второй. Гнильцы редко прогрессируют с такой скоростью, чтобы схватить третью за неполные четыре месяца. Я знаю это не хуже тебя. А еще я знаю, что полгода назад Хольд брал тройку, которая развилась за четыре недели. Я думаю, он врет. А я видел лица тех людей, которые при этом присутствовали. И отдельно части тел людей, которые при этом присутствовали, но оказались недостаточно проворны. «Постой». Маан отвлекся и тотчас об этом пожалел, ударившись правым коленом о какой-то выступ. «Ты о том случае в седьмом блоке?» «Седьмой? Кажется. Я не помню». «Хольт тогда работал в пятом отделе, потом его к нам». «Там еще был ребенок». «А, да, там был ребенок. Точнее, уже не очень-то и ребенок. Гнилец. Четырнадцать ему было, что ли?» «Хольт что-то рассказывал мне о том случае, но я плохо помню». «Третья стадия за четыре недели, говоришь?» «Кажется, Геаллах кивнул». «В полумраке сложно было различить». «Да. Глупейшее дело. Знаешь, кто позвонил?» «Учительница. Из школы. Сказала, парня не было на уроках уже три недели». «Во времена моего детства среди учителей не было принято доносить в контроль, если ты пропустил несколько занятий». Она связывалась с родителями. Те сказали, что ребенок болеет, но почему-то не смогли предоставить медицинскую выписку. То забывали, то не было времени». Ей показалось это подозрительным. Три недели – это достаточно много. «Ох, дьявол!» «Опять крыса?» «Нет, то, что от нее осталось после того, как она поела. В общем, она позвонила нам. Мы с тобой были заняты, да и у ребят дел хватало. И дежурный послал Хольда». «Хольд ненавидит детей». «Да, у него их трое. Но это был не тот случай, от которого можно было отказаться». Сам понимаешь. Он и поехал. Приезжает по месту, находит квартиру. Открывает мать. Причем вид у нее, как выразился сам Хольт, как у утопленницы. Серая какая-то испуганная, голос дрожит. Где ребенок? Дома, болеет. Говорить с ним не надо, он после болезни очень слаб, можете напугать. Ну, кто кого напугал в итоге, и так ясно. А запах в квартире, как на заброшенной бойне. «Знаешь, как кровью застаревший!» «Тут еще отец выходит, тоже на тень похож!» «Начинают чуть ли не выпихивать Хольда за дверь!» «Тот и насторожился!» На «Обычно Хольд настораживается после того, как ему на голову падает рояль!» «Сказал Маан!» «Он начинает понимать, что что-то тут не так!» Геаллах рассмеялся. «Ну, не греши на здоровяка! Он-то сразу понял, чем пахнет!» под каким-то предлогом зашел в прихожую, а там, понятно, самого гнильца почуял. Причем смутно, но вроде как на второй стадии. Вон из квартиры заорал и пистолет выхватил. Могу представить, что там началось. Лучше не представляй. Он мог вызвать отряд кулаков. Ради такого он выделил бы бригаду, уж конечно. «Что ты?» «В квартире гнилец то ли второй, то ли третий стадии и куча людей. Кого тут вызывать? По инструкции он обязан был действовать незамедлительно». «Незамедлительно», — зачем-то мысленно повторил про себя Маан. Слово было знакомым, почему-то успокаивающим. Оно часто встречалось ему в письменном виде. Незамедлительно провести осмотр и в случае обнаружения Незамедлительно доставить в расположение штаб-квартиры Родители на нем повисли, как обезумевшие Хольт, конечно, кулаком быка уложить горазд, Но там, говорит, его чуть не разорвали Сумасшедшие какие-то Ну, он их стряхнул, кажется, кому-то руку сломал Вломился в комнату, откуда гнильцом несло и понял, что никакой второй стадии тут нету, а есть очень красивая и полная третья. Да, просто фон размазанный был. У детей так бывает». «Верно», — подтвердил Маан. «Я брал девчонку на первый, запах был как у нулевки, а ей десять было. Не перебивай, или пусть он сам тебе рассказывает». «Извини, продолжай, Гейн». Вломился Хольд в комнату А там он Зажался в угол и смотрит Выглядел как Хольд говорит, как Человека-паук То есть тело человека Но из живота у него начало расти Что-то большое с кучей лап и глазами То ли человек, то ли тварь Конечности у него атрофировались По большей части Гниль почти всю мышечную массу Подчистила для своих нужд Ходить он почти не мог Зато эта штука вполне могла. Хольт говорит, она двигалась, передвигаясь на длинных тонких лапах. А человеческое тело болталось за ней, по полу влочилось. Как змеиная шкура, не сброшенная до конца. Только шкура, наверное, все ж ничего не чувствует. А мальчишка тот все, все чувствовал. Только говорить уже не мог. Хольт в него, значит, две пули сразу. Он парень неробкого десятка, но такую тварь увидишь, не сдержишься. Попал, но только подстегнул этого гнильца. Тот как рванется! Сквозь стену, обдирая лапы и остатки тела, что волочились, кирпичи в рассыпную, пробил насквозь, как из пушки, даже оторвал себе несколько лап. Ну и началось. Не хотел бы я оказаться на месте Хольда. О, поверь! В тот момент он сам на своем месте не рад был. Бросился за гнильцом в пролом. Только тот гибкий, как насекомое, а Хольд здоровяк, каких поискать, но кое-как пролез, выбив еще несколько кирпичей. Оказались в коридоре. Гнилец помчался со всех лап, Хольд за ним, а коридор там узкие. Ну и попались им по пути двое. Муж с женой. Возвращались к себе домой вроде. Узкие коридоры. Гнилец просто не стал останавливаться Прошел сквозь них, как был Яллах замолчал И Маан подумал, что рассказ на этом окончен Но тот заговорил Женщина сразу погибла, он ее на две части Мужчине руку отсекло По пути в госпиталь умер Я думаю, он это не специально Гнилец в смысле Просто проклятый ублюдок торопился спасти свой смердящий зад. Только и всего. Рад, что ему это не удалось. Уровнем ниже жил жандарм. Какой-то парень лет двадцати. Услышав переполох, схватил пистолет и выскочил. Думал, грабеж или что-то вроде того. Потом увидел гнильца, бегущего прямо на него. Хольд говорит, посидел начисто. Да, ну и понятно. Но выучка все же выстрелить успел. Попал аккурат в ту пакость, что из пацана выросла. Не убил, но оглушил. Она только ему пару пальцев на руке оттяпать успела. А тут и Хольд подоспел. Подниматься было тяжело. Каждая ступенька казалась бетонным блоком, который кладут на хребет. И Маан чувствовал, как тяжело игулка бьется сердце от непривычной нагрузки. Его лицо уже было мокро от пота, но благодаря отсутствию освещения Геаллах вряд ли мог это заметить. Впрочем, он уже, конечно, заметил. Просто не подает виду. Старый добрый Гейн. Он знает, что предложение остановиться и немного передохнуть прозвучит оскорбительно для Маана и не подает виду. «Добил, значит». Спросил Маан, стараясь говорить без отдышки. Это было тяжело. «Конечно!» Говорит, не просто было. Гнилец, та его часть, что человеком когда-то была, еще в сознании оставалась. «Четырнадцать лет, мальчишке!» Хольд говорит, у него глаза открыты были, и он все понимал. Я Геоллах почему-то понизил голос. «Вот так! Взгляд человеческий, как у нас с тобой!» Но только он уже понимал все. Взгляд. Я видел гнильца с четырьмя глазами. У него тоже был вполне человеческий взгляд. Вот только все остальное было уже не вполне человеческим. Хольд, конечно, выстрелил. Говорит, весь барабан расстрелял, пока эта тварь дергаться не перестала. Не удивлен. Мун, конечно, от ярости побельел. Но ты это слышал. «Это как раз из-за того случая». Но Хольду благодарность вынес. Жандарма того, списать пришлось. Вроде крыша у него после того случая совсем никуда стала. Да и можно понять. Родители этого. «Вот с ними интереснее всего. Они же все видели и понимали. Оно понятно. Ребенок, родная кровь и все такое». Геолах с отвращением спихнул в лестничный проход какой-то перегораживающий дорогу хлам. Но когда этот ребенок тебя самого того и гляди заживо сожрет. Началось все незаметно, как и бывает. Пятно. Аха, метка гнили. Думали ссадина. Ну и как по учебнику, гноится начала разрастаться. Хотели врачу показать, но поздно. Гниль с такой скоростью его тело съела, что даже самому последнему идиоту вскоре стало все понятно. Особенно, когда та дрянь из него расти начала. Кто-то из лаборатории потом говорил, что человеческое тело для этого гнильца было как бурдюк. Ну, запас еды в дорогу или вроде того. Оно просто тянуло из него последние соки, перекачиваясь в новую форму. «Не оно», — поправил Моан. «Он» человек». «Да, но к тому моменту выглядел он как оно. Хотя я прекрасно понимаю, что там не было никакого чудовища, которое подчинило себе человеческое тело, а был только он сам, просто в своей новой форме». «Глупо спрашивать, но о чем тогда думали его родители?» «Будто не знаешь, о чем обычно думают в таких случаях. Что это пройдет?» Ребенка можно вылечить, не отдавая выкровавленные руки инспектора контроля, А что у него лапы в разные стороны торчат. И сам похож на проклятое чудовище из телепостановки. Так внутри он все равно остался прежним, добрым и... Прямо по кавке. Знакомо. Их деклассировали. Само собой. Любой человек, знающий о случае заражения гнилью, но не сообщивший об этом, считается сознательным пособником, и подлежит деклассированию вне зависимости от обстоятельств и родства с больным. А у них отягчающий случай. Впрочем, не думаю, что они долго продержатся на рудниках. Вет у них был, как у мертвецов. Такие долго не живут, особенно на тамошнем пайке. Хольд говорил, что... Маан поднял палец к губам. Геолах понял этот жест без лишних слов. Он кивнул в ответ... И вновь достал пистолет. Мы на нужном уровне. Он должен быть рядом. Что-то чувствуешь? Я Аллах на несколько секунд прикрыл глаза, привычка, въевшаяся за долгие годы работы в контроле. Маан знал, что и сам безотчетно так поступает в тех случаях, когда надо сосредоточиться. И уловить зыбкий запах чужого присутствия Запах не физический, а другой Незримо скользящий сквозь стены и перекрытия Который не дано почуять даже лучший из ищеек «Нет», — сказал Геолах, открывая глаза «Пока не ощущаю» «И я» «Нужен контакт» «Тогда проведем его, показывай, куда» Маан был здесь впервые, но он видел план здания, поэтому, оказавшись в переплетении слабо освещенных коридоров, где пахло застаревшей ржавчиной, почти не колебался в выборе направления. Дверей было много, они тянулись бесконечными рядами, одинаковые, как близнецы, отличающиеся лишь номером и количеством грязи на поверхности. Некоторые были приоткрыты, но Маан даже не пытался заглянуть туда. Отчасти потому, что и без того прекрасно знал, что может там увидеть. К тому же, сейчас все это не играло никакой роли. Единственное, о чем он думал, о том, что в глубине этого ветхого здания, сжатый со всех сторон трухлявыми каменными стенами, может обитать гнилец». Отвратительная тварь, когда-то походившая на человека, но уже, быть может, сбросившая маскировку и ждущая своего часа. Одна из дверей распахнулась. В проеме Маан увидел чье-то бледное от страха лицо. «Контроль!» – прошипел он. Дверь тут же захлопнулась. По крайней мере, не вызовут жандармов, увидев двух вооруженных людей. Когда работает контроль, ему не мешают. Хоть к этому привыкли, хвала Господу. «Тут», — сказал Маан одними губами, останавливаясь возле одной из дверей. Внешне она ничем не отличалась от соседних. Обычная дверь. Ни пятен крови на мутном пластике, ни иных следов того, что за ней притаилось чудовище. Маан подумал о том, что чудовища может и не быть, а может быть лишь умирающий, слабый человек, доживающий последние дни в тишине и одиночестве, который вызвал подозрение лишь тем, что отказался от бессмысленной борьбы за собственную жизнь. Мысль была неприятна, но долго в сознании не задерживалась. Когда наступало время работать, Маан умела оставить лишь необходимое, смахнув отвлекающее и сбивающее с толку. «Инспектор — сложный и хитрый механизм, который должен функционировать по заданной программе, и любой мешающий фактор, какова бы ни была его природа, может все испортить, нарушить отлаженную работу». Это было недопустимо. Маан замечал это и в других инспекторах Когда дело доходило до настоящей работы Все они менялись Вот и Гиаллах. Недавно с удовольствием болтал Готов был шутить, ухмыляться, как обычно, в рыжеватые усы Теперь же стал неподвижен Оцепенел, как статуя А лицо сделалось напряженным Словно бы даже незнакомым Маан опять сосредоточился. Расстояние небольшое, он должен почувствовать. Сперва ничего не было. Он чувствовал лишь здешние несвежие запахи, но это был его нос. Запах гнильца ощущался иным образом. Потом наступил краткий момент прострации. Та секунда когда собственное тело перестает ощущаться, теряет свое местоположение в физическом мире, делается невидимым и невесомым. И за ним... Ман ощутил короткий щелчок разряда где-то в затылке, и вслед за этим знакомое до спазма в животе покалывание. Холодное, будто металлическое. Да отвращение близкое. И вздохнул. Он. Да, сказал Гиаллах. Я тоже. Тройка. Скорее двойка. Нет, я точно почувствовал верная тройка. Ман не стал спорить. Гиаллах был моложе, а значит его чутьё, хоть и незначительно, но превосходило его собственное. Если геаллах говорит «тройка», значит так оно и есть. Отлично. Полный дом людей. Да, это скверно. Если сейчас же объявить эвакуацию... Забудь. Мы не знаем, какие у него органы чувств. Он может ощутить общую панику даже через стену. Нельзя, чтобы он понял если он еще способен что-то понимать. Третья стадия. Он мог превратиться в безмозглого слизняка, не помнящего даже собственное имя. Брось, Гейн. Он не человек, и его способность мыслить не влияет на его способность выпотрошить нас за пару секунд. Он может быть безумен, как и все гнильцы, но при этом достаточно силен. Не исключаю этого. Геаллах достал войс -аппарат. Я сообщу Мунну, пусть присылает кулаков. Лучше даже две партии, чтобы отрезать этому грязному ублюдку пути к отступлению. Стой. Маан перехватил его руку. Нельзя. Что? Дом. Дом старый, ветхий, с множеством щелей, проходов и лазов. Он же дырявый, как муравейник. Сам видишь. Думаешь? Да, черт возьми. Сбежит. Стоит кому-нибудь из кулаков выдать себя хоть как-то, и эта тварь может начать спасаться бегством. Для человека этот дом еще может быть клеткой, но для гнильца. Он проложит себе путь, «Нельзя рисковать». Они говорили едва слышным шепотом, короткими фразами, точно берегли дыхание. Это было больше привычкой, чем необходимостью. Маан помнил, что при всех причудливых трансформациях гнильцы очень часто приобретают очень чуткий слух. Так что таиться, находясь в шаге от логова твари, так же бесполезно, как пытаться незаметно пробраться на автомобиле к медвежьей берлоге. «Надо работать», — сказал он вслух. «Вдвоем». «Сейчас». Геолах несколько секунд молчал, о чем-то думая, потом согласился. «Ты прав. Работаем. Вышибаем дверь, а там по ситуации». «Угу». Начали. Сердце, еще недавно торопливое и беспокойно стучащее, загнанное быстрой ходьбой по лестнице, вдруг сделало несколько размеренных ударов и затихло. Маан ощутил, как обожгло фаланги пальцев адреналиновой изморозью. Потом он медленно вздохнул и, приникнув левым плечом к стене, Постучал в дверь стволом пистолета Господин Тцуки Геолах расположился По другую сторону двери Они достаточно долго Работали вместе Чтобы знать действия друг друга В подобной ситуации Например Совершенно точно нельзя стоять Напротив двери Если предполагаешь за ней гнильца Гнилец может почувствовать угрозу и ударить не целясь сквозь препятствия. И дверь, какой бы она ни была крепкой, вряд ли окажется способной помешать этому удару. Один такой случай был с месяц назад. Четверо инспекторов брали обложенную в каком-то захудалом гостиничном номере тройку. Все было проведено отлично. Гнильца долго и аккуратно вычисляли, Потом все окрестности без шума заблокировали прибывшие кулаки, Имун приказал брать ублюдка. Все четверо были опытны, умелы и без сомнения способны справиться даже с серьезным противником. Они отлично знали своего врага, так как посвятили всю жизнь его поиску и уничтожению. Однако они не знали того, Как правильно проводить операции проникновения в условиях замкнутых помещений. Азов, известных кулакам изначально, и они встали напротив двери. Им повезло, и убитый был лишь один. Умер он достаточно быстро, когда огнелец, бросившийся в нападение, превратил несколькими ударами дверь в мелкую труху. Дверь и человека за ней. Еще один инспектор выжил, но ударом гибкого хлыста, способного рассекать с равной легкостью камень и человеческое тело, ему перебило позвоночник. Без возможности восстановления или замены. Оставшиеся двое вовремя среагировали и отделались лишь незначительными ранами, вроде отсеченных пальцев спасли их посланные мунном кулаки. Услышав крики и грохот выстрелов, они вышибли противоположную стену так, как привыкли это делать, и расстреляли гнильца из своих коротких автоматов. Геаллаху не было нужды напоминать эту историю. Он и без того давно усвоил несколько правил, повышающих вероятность выжить при встрече с гнильцом. И сейчас... Спокойно ждал, привалившись спиной к грязной стене и держа в поднятой руке автоматический пистолет. «Господин Тцуки!» Маану показалось, что за дверью раздался приглушенный звук, что-то вроде слабого шелеста. «Мы из социального бюро. Вы дома?» «Пожалуйста, откройте, чтобы мы могли вручить вам извещение». Пистолет он, подняв, держал у самого лица, почти касаясь стволом лба. Тяжелый, чуть кисловатый запах оружейной смазки сейчас заслонял все остальные запахи окружающего мира. «Господин Тцуки...» Долгое ожидание в этой ситуации не имело смысла. Такой подход может сработать против молодого гнильца, едва миновавшего первую стадию. В их головах остается слишком много человеческого, непереработанного. Оттого их действия подчинены человеческим привычкам и человеческой логике. Такие обычно открывают, не успев почувствовать – В большей своей части они не успевают привыкнуть к тем новым ощущениям, которые дает им гниль. Тройки хуже. Человеческого в них осталось куда меньше, а чутье – подарок их новой природы – не в пример выше. Говорят, гнилец, находящийся на третьей стадии, может почувствовать инспектора с расстояния в 20 метров. Впрочем, на этой стадии он уже должен плохо помнить о том, что такое контроль. Маан поймал взгляд Геаллаха и молча кивнул. Геаллаха запустил руку под плащ и из поясной сумки вынул компактный универсальный ключ, похожий на небольшой термос с пистолетной рукоятью. Для оружия он выглядел довольно нелепо, даже карикатурно. Но это и не было оружием в полном смысле этого слова. Конструкция любого ключа примитивна, но часто случается так, что наиболее эффективно именно самое простое устройство. Спусковой механизм, контейнер для вышибного заряда и навинчивающийся на дульный срез шайба вмещающая в себе тяжелую 200-граммовую пулю. Ни прицельных приспособлений, ни ствола как такового. Ключ не нуждался в дополнительных деталях. Геолах снял предохранитель и приставил ключ к тому месту, где располагался дверной замок. Маан на всякий случай отвернулся в сторону – Он знал, что тяжелая шарообразная пуля имеет специальную конструкцию и при соприкосновении с преградой полностью разрушается, распадаясь на совсем крохотные, неспособные повредить человеку рикошетом осколки. Но все равно каждый раз отворачивался. «Бах!» – зачем-то сказал Геаллах И выстрелил. Ман слышал тихий щелчок спускового механизма и сразу вслед за ним оглушающий треск, похожий на звук рвущейся материи. В воздухе повис клуб дыма, состоящий из штукатурки и осколков пластика. Не дожидаясь, пока он осядет, Гиаллах отшвырнул использованный ключ и ударил ногой в дверь. Маану сперва показалось, что она выдержит, но та поддалась, с всхлипом распахнувшись внутрь комнаты. «Контроль!» – крикнул Маан, устремляясь вслед за Геаллахом в темный проем. Привкус мела на губах и запах штукатурки и горелого пластика в сочетании с почти полным отсутствием освещения – намеклише ли его ориентации в пространстве но почти сразу он различил широкую спину гиаллаха и его развивающийся плащ здесь было тесно как во всех апартаментах подобного класса в узком коридоре с трудом разминулись бы и два человека фонарь гиаллаха который тот держал в поднятой над плечом руке выхватывал из темноты острые углы и захватанные пальцами поверхности, какую-то мебель и вентиляционные решетки. Это было похоже на лабиринт, состоящий из нагромождения предметов. Точно комнату хаотично заставили вещами, попавшимися под руку. Перевернутый, лежащий у стены, стол. Вывороченный, Лишившийся створок шкаф Что-то липкое и влажное на полу Маан включил собственный фонарь Но это помогло лишь отчасти В незнакомом помещении Даже широкое золотистое пятно света Не могло оказать существенной помощи У кулаков на этот случай была специальная штука Которую они называли «римской свечой» Она представляла собой полуметровую трубу, из которой в помещение, иногда прямо сквозь дверь, выстреливался копьевидный снаряд, содержащий в себе множество разлетающихся в разные стороны осветительных химических элементов. Они усыпали всю площадь занимаемого помещения и освещали его, помогая штурмующему отряду не использовать громоздкие тепловизоры и неудобные спецочки. Ман даже присмотрел как-то на складе подобную свечу, но брать не стал. Весила она килограмм под 10 и для постоянного ношения в городе явно не годилась. Сейчас бы он от такой не отказался. Сперва ему показалось, что окна заколочены. Потом он понял, что оконные проемы просто затянуты какими-то бесцветными тряпками. Настолько глухо, что внешний свет практически не проникал внутрь. Вероятно, у гнильца начали перестраиваться органы зрения, и яркий свет стал ему невыносим. Такое часто бывает. Запах внутри царил отвратительный. Сладковатый несущий настоящей гнилью, заставляющий желудок беспокойно скручиваться в чётных позывах. Наверное, так может пахнуть внутри гниющей на солнце туши кита, когда идёшь по коридору, проложенному в её внутренностях. Запах гнили. Вот что это такое. Усваивая из человеческого организма всё необходимое, Гниль часто отбраковывает отдельные его части, негодящиеся для составляемой хаотичной мозаики. Иногда это могут быть конечности, иногда кишечник или легкие. Они просто выгнивают с огромной скоростью, быстрее, чем справился бы некроз тканей. И, становясь ненужными, просто отваливаются – как сброшенная змеиная кожа. Однако Моан, хотя и не видел никогда земных рептилий, полагал, что змеиная кожа вряд ли смердит подобным образом. Стены сплошь были покрыты бурыми потеками, как будто по ним много недель подряд текла ржавая вода. Но ничего похожего на протекающий водопровод не было видно. Пусть воздух тут стоял и влажный, но признаков какой-либо течи Маан не замечал. Когда он посветил вниз, на полу обнаружилось то же самое. Частые темные сгустки, похожие на полу медуз. Он не знал, были ли они источником мерзкого запаха, но выглядели они достаточно отвратительно. Теперь он видел их почти везде – на остатках мебели, на решетках, на тряпье, завешивающем окна. Как будто здесь разорвался целый баллон какой-то коричневой слизи, заляпав все вокруг. Или не баллон, а что-то, бывшее совсем недавно живым человеком. Маан, ощупывая грязные стены лучом фонарика, с беспокойством подумал о том, Как бы господин Цуки не превратился в протухший суп. Протухший суп не упоминали в отчетах. Это сочетание не встречалось ни в инструкциях, ни в рапортах. Вместо него писали «флюидальное состояние». Но называли протухший суп. Достаточно редкий среди гнильцов случай, когда тело, трансформируясь, не приобретала новые черты, а полностью утрачивала свою бывшую структуру, не получая взамен никакой другой. А проще говоря, таяла, как шоколад на жаре. Внутренние органы атрофировались, после чего поедали сами себя, а костная и хрящевая ткань просто растворялась. Некоторое время эту желеобразную массу сдерживала кожа. В этот момент гнилец обычно выглядел как огромный неподвижный бурдюк. Но потом не выдерживала и она. И все содержимое, ставшее к тому моменту почти жидким, с консистенцией не очень густого варенья, растекалось лужей по полу. Удивлявший ученых факт заключался в том, что даже после этой трансформации, больше походившей на полное самоуничтожение тела, гнилец продолжал существовать, пусть и в виде подобной лужи. Конечно, он утрачивал возможность каким-либо образом двигаться, но реагировал на изменения температур, климата, электрические разряды. В его медузьих внутренностях продолжали течь загадочные процессы, В лаборатории протухший суп любили. Таких гнильцов помещали в сосуды из сверхпрочного стекла и годами исследовали. Впрочем, без всякой известной пользы. Инспектора контроля же считали флюидальное состояние гнильца неудачным случаем. Отвратительный запах, царящий в его месте обитания, был настолько силен, что надолго въедался в одежду. Однако такие случаи считались редкими – один к двум или трем тысячам. «Надеюсь, он не суп!» – буркнул Геаллах, не оборачиваясь, затем крикнул. «Контроль! Лечь на пол! Огонь веду на поражение!» Маану уже стало казаться, что они провели здесь часа пол, хотя на самом деле вряд ли прошло больше минуты. В проникнутых смрадом и залитых темнотой комнатах даже время текло иначе. «Пусто», — наконец сказал Геолах, опуская ствол пистолета. «Но я чувствую его». «И я...» «Для супа слишком мало этой дряни. У меня был один суп в прошлом месяце. Там его было литров двадцать». «Дверь». «Что?» «Дверь». «Тут дверь!» Я смотрел план здания. «Тут должна быть еще комната. Где-то здесь». «Уже вижу. Отойди немного. Просто завалено хламом». «У тебя есть еще один ключ?» «В машине. Обойдемся и так. Наверное, услышал нас и заперся в этой каморке. Но мы его сейчас вытащим». Геоллах рванул на себя дверь... Эрзат с древесина затрещала, и Маану показалось, что хлипкая рукоять сейчас останется в руке инспектора. Но дверь поддалась так легко, словно и не была заперта. А может, и в самом деле не была. «Контроль!» – рявкнул Геаллах, оказываясь внутри одним прыжком. Маан поднял пистолет, готовясь его прикрывать. В левой руке, поддерживающей рукоять оружия, он держал фонарик. Но сейчас это было почти бесполезно. Пятно света скользило из стороны в сторону, освещая лишь привычные коричневые потеки и трещины в стенах. Он был готов стрелять. «Шевельнись, сейчас что-то рядом с Гиалахом. «Выстрел последовал бы через мгновенье!» Неосознанное решение человека – просто рефлекс. Вроде того, который заставляет отдергивать руку от раскаленного предмета. Но никакого движения не было. Была лишь тишина, смрад и темнота, разрываемая двумя фонарями. Геолах замер, глядя куда-то в сторону. Оружие он не опускал и выглядел по-прежнему напряженным – А выражение его лица было неразличимо. Когда Ман уже собирался окликнуть его, Гелах сам сказал: "Заходи, Джад. Он тут. Не вижу. В углу. Заходи, я держу его на прицеле. Но, кажется, он не будет оказывать сопротивления. Я бы ему и не советовал. Сам посмотришь. Маан, не опуская пистолета, протиснулся внутрь. Заваленный мусором и остатками мебели дверной проем, был необычайно узок, и он успел позавидовать поджарому ловкому геаллаху, для которого подобные вещи никогда не были проблемой. «Ничего, посмотрю на тебя лет через десять», – подумал Маан. «Как ты тогда будешь бегать?» Первое, что он заметил, оказавшись внутри каморки, запах. Здесь он был еще хуже. Как будто... Черт, как будто здесь долго варилось какое-то отвратительное гниющее варево. Маан успел позавидовать кулакам, у которых, по крайней мере, были респираторы. И лишь потом он заметил единственного обитателя этих мест. «Господин Цуки», – выдохнул Маан, стараясь не закашляться, – «мы представляем санитарный контроль. В соответствии с положением о борьбе с инфекционными заболеваниями особого типа, вы подозреваетесь в том, что являетесь носителем синдрома Лунаре. Пожалуйста, выполняйте наши распоряжения И не оказывайте сопротивления Которое мы имеем право пресечь Любыми доступными нам мерами Надеюсь, он тебя понял Надеюсь, он не ответит Боже И на той стене тоже Он везде джат Посвети туда Видишь? Омерзительно Выглядит так Точно его распотрошили Свили из него пряжу а теперь собираются сушить. Замолчи. Геаллах усмехнулся, но по блеску его глаз, хорошо различимому даже в полумраке, Маан видел, что тот сам едва сдерживает отвращение. Если сперва он не мог понять, где находится тот, кого когда-то называли господин Тцуки, то теперь он не мог различить, где в этой комнате найдется хотя бы 20 квадратных сантиметров без него. Господин Цуки занимал всю комнату целиком, без всякого преувеличения. Стены бугрились его венами, которые, подобно набухшим слизким змеям, едва заметно вибрировали, что-то перекачивая. Его плоть вросла в камень, слившись с ним как мох и выступая на поверхности багрово-розовой рыхлой мякотью. С потолка свисали сталактиты, когда-то прежде, видимо, бывшие кишечником, багровые и белесые переплетения. Маан не мог различить, где в этом анатомическом театре когда-то бывшем человеком находятся органы и есть ли они вообще. Но в углах комнаты, в свете фонаря, можно было разглядеть огромные бугры, дрожащей плоти, которые, по всей видимости, разрастались, увеличиваясь в объеме. Были ли они жизненно важной частью гнильца или подобием раковой опухоли, Ман не знал, но подумал о том, что растет ублюдок весьма быстро. «Если за двенадцать недель обычный человек может занять собой столько пространства, что же будет через полгода? Вероятно, контролируемая гнилью проклятая плоть разрастется, заняв весь свободный объем. И что тогда? Рост прекратится? Или...» Ман поморщился... Оно начнет выдавливать себя через оконные и дверные проемы, распространяясь все дальше и дальше. Человек-холодец. Человек-месиво. Вон его голова. Геаллах посветил фонариком в дальний угол. Направив туда свой, Маан убедился в том, что Геаллах Геаллах прав. То, что сперва казалось ему нагромождением бугров живого мяса, скрывало в себе то, что прежде было головой господина Тцуки. Она вросла в камень на высоте полутора метров над полом и являла собой подобие картины Босха, сочетающее уродство, фарс и гротеск. Точно кто-то отделил голову от туловища и прикрепил в таком жутком положении, заставив ее висеть на стене, подобно голове оленя, на щите с трофеями. Маан заметил, что волос на ней практически не осталось. А черты, когда-то бывшие вполне человеческими, неузнаваемо исказились. Точно наплыли друг на друга под действием какой-то чудовищной, действующей изнутри силы. Маан видел фотокарточку Тцуки, но никогда не опознал бы по ней то, на что сейчас светил фонариком. Неудивительно, по крайней мере, если ты имеешь дело с гнилью». «Гниль, как амбициозный и самоуверенный художник», подумал Маан, «не в силах оторваться от жуткого зрелища». «Она ревнует к самой жизни», и никогда не оставляет после себя чистый холст. А потом он вздрогнул, потому что глаза гнильца внезапно открылись. Маану показалось, что на багровой поверхности кожи разошлись две глубокие раны. Глаза гнильца стали несимметричны, один больше другого, невозможного желтоватого цвета. Две тающие восковые сферы, вмурованные в лицо, когда-то имевшее сходство с человеческим. Два мертвых камня. Глаза заворочались в узких глазницах и остановились на Маане. Зрачка у них уже не было, поэтому никто не мог бы поручиться в том, что они способны видеть. Но Маан все равно почувствовал отвращение. Прикосновение Гнили всегда отвратительно В какой бы форме оно ни было А форм у нее много Очень много Несколько секунд Маан смотрел в эти глаза Глаза самой гнили Не существа, но болезни Не имеющие разума Но настолько чуждой всему человеческому Что один вид ее был непереносим Глаза безумного скульптора, лишённого рассудка, ваяющего из плоти отвратительные пародии. Глаза живого мертвеца. "Я?" это спросил гнилец. Манн рефлекторно отошёл на шаг, не спуская оружия с линии прицеливания. "Сейчас она заканчивалась между глазами, повисшей на стене головы. Голос был трещащий, булькающий, будто его издал не человеческий рот, а какой-то перегонный куб, исходящий липкой влагой. «Вам нужен я...» Голос был столь же отвратителен, сколь и тело, которому он теперь принадлежал. «Десять квадратных метров тела!» Ман через силу улыбнулся. «Надо же! В сознании!» «Не уверен, что это можно назвать сознанием», — отозвался Геаллах. «Если бы с тобой такое сделали, похвастаться ясным умом ты бы уже точно не мог». «Вы задержаны санитарным контролем», — сказал Маан Гнильцу. «Оставайтесь на месте и не оказывайте сопротивления». Желтые глаза безумца смотрели на него из-под отрофированных век. Ва нужен я, я здесь, я всегда здесь. За вами скоро приедут. Просто от чёрт. Вечность. я буду ждать здесь. Я всегда жду. «Приходите, я жду, я тут очень давно, устал, уже целую вечность, вам нужен я!» Гнилец словно выдавливал из себя слова, как отвратительную гниющую жижу, чавкая, задыхаясь и булькая. Маан прислушивался, но не мог определить, откуда доносится звук. По крайней мере, он исходил не от головы. Та не открывала рта. Да рта у нее уже и не было, лишь зигзагообразный шрам на его месте. Как же он тогда говорит? Впрочем, какая разница? Идите, вот я. «Идите быстрее, как листья. Вечность желтых листьев я жду». Рехнулся, сказал Геаллах, пряча пистолет в кобуру. Да, «Разумеется». Ман посветил фонариком гнильцу в глаза. Мертвые камни не отреагировали. «Тцуки?» «Вас зовут Тцуки?» «Я... Тцу...» Лицо задрожало в каком-то внутреннем спазме. «Я... Не помню. Я...» Это был не разум, лишь его осколки. И все же Маан на мгновенье ощутил что-то похожее на сочувствие. Не к тому, кто сейчас вмрованный в стену Висел перед ним, А к тому, кем он когда-то был И кем уже никогда не станет. Вас зовут Цуки, 76-й социальный класс. Вам это что-то говорит? Листья, Когда они танцуют, Желтые, «Но вечность. Я здесь. Нужен я. Устал». Голова продолжала бормотать. Голос ее слабел и делался едва слышен. Маан подумал, что сейчас он окончательно стихнет. И тогда все закончится. По крайней мере для них – Для гнильца же все только начинается. Интересно, хватит ли одного фургона? И как ребята Муна будут отдирать все это от стен и пола? Судя по всему, гнилец врос в камень крепче, чем корни дерева. Выдирать его отсюда придется долго. И, наверное, это будет не самая приятная процедура, как для исполнителей – так и для него самого. «Убей!» «Что?» «Ты!» Гнилец опять смотрел на него своими невозможными глазами цвета оплавленного янтаря, в которых не было ни крупицы жизни, только боль и мука. «Убей!» Голова заворочалась так сильно, Что казалось, она сможет оторваться от стены Но она давно уже была ее частью Убить да, Добить просит Геаллах достал из кармана пачку сигарет В дрожащем свете фонаря вытащил одну и подкурил Легкий запах хорошего табака не перекрыл смрада Но был сам по себе приятен Мозги еще остались. Да на его месте каждый. Я имею в виду, ничего хорошего его уже не ждет, так ведь? Будут по кускам кромсать, вырезать. Потом лаборатория. Эта мразь уже отмучилась свое, я так думаю. Ты хочешь его добить? Почему нет? Кажется, Геаллах пожал плечами. Наша работа — чистить грязь. Разнеси ему голову, и мы сможем закончить это все». Комнату просто выжжем дотла. Никаких хлопот. Ман посмотрел на свой пистолет, все еще направленный в лицо гнильцу. «Убей!» Голос сочился, как гной из открытой раны. «Убей!» Один выстрел, и голоса больше не будет. Не будет желтых глаз, смотрящих в упор. «Не будет еще одной проблемы!» Маан спрятал пистолет в кобуру. «Пусть живет, ублюдок!» Геаллах с интересом посмотрел на него. «Не хочешь оказать любезность?» «Я вчера уже стрелял на задержании. Хватит!» «Могу я?» Геаллах откинул полу плаща, но Маан остановил его. «Не стоит, Гейн!» К тому же, нам вряд ли кто-то поверит о том, что гнилец оказывал сопротивление. Пусть живет. Живет и мучается. Слышишь, ты? Маан повернулся к гнильцу. Ты еще долго будешь жить, да. Тебя будут вырезать отсюда по кускам, а потом снова резать, сжечь и пилить. «Если ты думаешь, что испытал всю отмеренную тебе боль, ты ошибаешься. Ты и так почти рехнулся, но, уверяю тебя, ты рехнешься полностью к тому моменту, когда ребята из лаборатории решат с тобой закончить и сожгут в каком-нибудь чане, даже не удостоверившись, что ты действительно мертв. Ощущай это». Живи с этим Если это, конечно, твоя жизнь Пошли, Гейн Он вытащил войс-аппарат Я вызову Мунна. Они выбрались из тесной комнатки и, несмотря на неослабевающую вонь, почувствовали себя легче Маан зашагал к выходу, освещая себе путь Знаешь, а я бы выстрелил внезапно сказал Геаллах, когда они вновь оказались в узком коридоре четвертого уровня. «Зачем это?» «Каждый раз, когда я стираю гнильца, я чувствую удовлетворение. То же самое, что раздавить отвратительное насекомое. Беспомощный он или пытается оторвать тебе голову – какая разница?» «Лишать гнильца боли, на которую он обречен – это жалость». Сказал Ман, набирая номер на панели войсоаппарата. Огнелец не имеет права на жалость гейн, только на боль.